Оживленное лицо сникло, приняло выражение безразличия. Он стоял, опустив плечи и глядя вдаль, как будто сразу забыв и о князе с его спутниками, и о тайниках с засеками, и вообще обо всем. Казалось, Данила больше ничего не видел и не слышал. Да так оно и было, потому что даже на слова довольного Воротынского, ну и молодцы, таких не судить, а награждать надо, Данила не только ничего не ответил, но и головы не повернул. Князь, привыкший к почтению видимо, ожидавший радостных излияний благодарности холопа в ответ на его похвалу, удивленно поглядел на молчавшего Данилу. Его поразило это выражение отрешенности во взгляде парня, невольно бросилось в глаза исхудавшее лицо, болезненный его цвет. Все остальные тоже с недоумением смотрели на эту сцену и молчали, только князь окликнул. — Данила? — А? — вздрогнул тот, очнувшись. — Я говорю, молодцы вы. Не судить мыл, а награждать вас надо за старание. — Спасибо, батюшка наш, на добром слове, — ответил Данила и поклонился князю. — Рады мы стараться для тебя и государя. — Ну, все, — сказал князь, — идите теперь трап трапезничать. Пойди, там уже изготовлено нам. Вы идите, а я отдохну здесь малость, — говорил князь, присаживаясь на край дерева одной из осек. Ты, Данила, со мной останешься? Садись, ты рядом. Ну, Данила помялся, но после повторного приказания князя сел. — Что Данила таким хилым и тущим стал? — спросил князь. — Как пустлый злой немочи. — Нет, я здоров, батюшка Михаил Иванович. Мы все здоровы, слава богу, — ответил Данила. — Что ж ты так зело похудал? Аль по матери скучаешь? Не скучай, она на здоровье меня обижено. По матушке вести москучился. Да только я ведь немало ребеночек, чтобы от этого сохнуть, — сказал Данила с грустной улыбкой. — Ну, ежели так, и ежели не от хворобы сие с тобою, так верно, какая красная девица и сушила добра молодца, так ли я говорю? С прищуром спросил князь, молчишь? — Значит, угадал я. — Не кручинься, парень. Вот, государева, дело сполним? Тогда и о твою можно подумать. Так и быть, я сам сватым буду, а уж против моего сватовства я, чай, не устоит и твоя гордая зазнобушка. — Да нет, Михаил Иванович, не гордая она. Да только тут и твоё сватовство-то не поможет. Прости за вольность. Но, коли допытывать меня изволишь, скажу тебе всю правду. В полону она, в Казани. любашь ты мы выкрали, а ее не удалось. А больше случая не привелось. На деле ведь я. Вот и томит мою душу эта беда. — В полону! — протянул князь. — А как же тогда ты с нею спознался? — спросил он. И Данила рассказал князю историю знакомства с Настей. Потерпи, сказал князь, когда Данила окончил рассказ. Вот построим город, будем брать Казань. Тогда вызовем всех наших, кто теперь в рабстве, и отольются мурзам все слезы и крошь. Помолчав, князь спросил: "А отец ее где же теперь?" Да "Он здесь с нами, на горе живет», — ответил Данила. «А покажи его мне. Его тоже успокоить надо. Ну, а теперь пойдем и мы», — сказал князь, вставая. «Вон уж вечер настал. Ратникам на эту ночь отдых с дороги дать надо. Пусть все спят».